Как только жилище было наглухо закрыто изнутри, Зверобой подошел к люку и спустился в пирогу Джудит. Тут он запер подъемную дверь массивной балкой и здоровенным замком. Хэтти тоже перебралась в эту пирогу, и они выплыли за пределы полисада. Потом замкнули ворота и ключи отнесли в ковчег. Теперь внутрь жилища можно было проникнуть лишь с помощью взлома, или тем же путем, каким зверобой выбрался оттуда. Разумеется, зверобой захватил с собой подзорную трубу, и теперь, насколько это было возможно, внимательно разглядывал побережье. Нигде не было видно ни единого живого существа. Только несколько птиц порхало в тени деревьев, как бы спасаясь от послеполуденного зноя. Особенно тщательно зверобой осмотрел соседние с замком места, чтобы выяснить, не сооружается ли где-нибудь плод. Но повсюду царило пустынное спокойствие. Здесь надо в нескольких словах объяснить, в чем заключалась главная трудность для наших друзей, тогда как зоркие глаза неприятеля имели полную возможность наблюдать за ними. Все передвижения мингов были скрыты покровом густого леса. Воображение невольно преувеличивало число врагов, таившихся в лесной чаще, в то время как любой наблюдатель, занявший позицию на берегу, ясно видел, как слаб гарнизон, оборонявший замок. «До сих пор нигде никто не шевельнулся», — воскликнул зверобой, опустив наконец трубу и собираясь войти в ковчег. Если бродяги замышляют недоброе, они слишком хитры, чтобы действовать открыто. Быть может, они уже мастерят в лесу плод, но еще не перетащили его на озеро. Они не могут догадаться, что мы собираемся покинуть замок. А если бы догадались, то им не откуда узнать, куда мы хотим плыть. «Совершенно верно, зверобой», — подхватила Джудит. И теперь, когда все готово, мы должны, не боясь погони, двинуться вперед, иначе мы опоздаем. Нет-нет, это надо делать с оглядкой. Хоть дикари еще и не знают, что Чингачгук поджидает нас на утесе, но у них есть глаза и ноги. Они увидят, куда мы плывем и уж, конечно, последуют за нами. Я, впрочем, постараюсь надуть их, и буду направлять баржу то туда, то сюда, пока они не устанут, гоняясь за нами. Зверобой, насколько мог, исполнил свое обещание. Не прошло и пяти минут, как друзья вошли в ковчег и отчалили от замка. С севера дул легкий ветерок. Смело развернув парус, молодой человек направил нос неуклюжего судна таким образом, что, учитывая силу течения, Они должны были приблизиться к восточному берегу милях в двух ниже замка. Ковчег не отличался быстроходностью, но все же мог плыть со скоростью от 3 до 4 миль в час. А между замком и утесом было лишь немногим больше двух миль. Зная пунктуальность индейцев, зверобой очень точно рассчитал время, чтобы в зависимости от обстоятельств достигнуть назначенного места Лишь с небольшим опозданием, или же немного ранее назначенного часа. Когда молодой охотник поднял парус, солнце стояло высоко над западными холмами. До заката оставалось еще часа два. После пятиминутных наблюдений зверобой убедился, что баржа плывет с достаточной скоростью. Стоял чудесный июньский день. И пустынное водное пространство, меньше чем когда-либо, напоминало арену жестокой поверхности озера, как бы не желая возмущать его зеркальную гладь. Даже леса, казалось, дремали на солнце над северной частью горизонта, словно ее поместили там нарочно для украшения пейзажа. Иногда водяные птицы мелькали над озером, а порою можно было видеть одинокого ворона, парившего высоко над деревьями и зорким взглядом окидывавшего лес в надежде заметить живое существо, которым он смог бы поживиться. Читатель, наверное, заметил, что, несмотря на свойственную резкость и порывистость в обращении, Джудит выражалась значительно грамотнее и изысканнее, чем окружавшие ее мужчины, в том числе и ее отец. По своему воспитанию Джудит и ее сестра вообще заметно выделялись среди девушек их круга. Офицеры ближнего гарнизона не очень преувеличивали, когда уверяли Джудит, что даже в городе найдется немного дам с такими манерами. Своим воспитанием девушки обязаны были матери. Кем была их мать? Знал только старый Хаттер. Она умерла два года назад, и, как об этом рассказывал Гарри, муж похоронил ее на дне озера. Пограничные жители часто обсуждали между собой вопрос, почему он так поступил, из презрения или к предрассудкам или из нежелания утруждать себя рытьем могилы.